Глава пятая. Так, бульвар Распай. Как теперь, Олег, пойдем по нему? Можно по нему. Крюк, правда, сделаем сначала вверх, потом еще в сторону. А здесь можно короче. Я думаю. А вон, смотрите, на той стороне, за метро какая-то улица пошла вроде тоже туда вверх. Может, по ней быстрей? Ну, по ней точно быстрей. Она тоже выходит на Монпарнас, причем ближе к его концу, как раз туда, куда нам и нужно. — Тогда пошли здесь. Переходим. — Пошли. — А что это вообще за улицы? Что-то не соображу. Компань -премьер. — Компань-премьер. — Компань-премьер. — Ни разу здесь не прохаживались? — вроде бы и не прохаживался, но, по-моему, как-то проезжал. — А, да, точно проезжал. — Вроде бы. — Правда уж не помню. — Когда довольно неприметная улица. — Проходная. — Неприметная, но зато довольно любопытная. — Чем же она любопытная? — Есть на ней, например, несколько домов таких примечательных. Вот, например, отель «Истрия». А что в ней такого примечательного, то «Истрии»? Обычная гостиница, две звезды. Две звезды. Но если бы мы потрудились подсчитать количество всех тех звездных личностей, что когда здесь останавливались, получилось бы целое созвездие. Да. И кто же здесь останавливался, например? Например, Маяковский? Маковский. Маяковский был такой русский поэт, весьма выдающийся. Почти одновременно с ним здесь жили Райнар Мария Рикки, Тристан Цара, отец-основатель дадаизма тоже не слышали, э -э -э -э, Луи Арагон, Эльза Триоле, а -а, -а, а. а теперь посмотрите на противоположную сторону. Нет-нет, чуть подальше, дом 14. Он в той мансарде, Поль... Верлен когда-то стрелял и ранил руку Артюра Рамбо. Зачем последовал громкий судебный процесс и полный разрыв отношений между этими двумя великими поэтами? Помните эту скандальную историю, а? Ну, да, да, конечно. И интересно, вы не только литературу с историей, но и сам Париж знаете лучше меня, Олег, просто удивительно. Ничего удивительного нет, Огюст. В этом отношении приезжие всегда дают фору абориген. Они более любопытны по причине ограниченности времени. Коренным жителям всегда кажется, что уж что что о свой родной город они как следует узнать, что успеют. Ведь вы, когда жили в Москве, наверняка уже тоже изучили ее как свои пять пальцев. Ну, в общем-то, вот. А вон тот домишко не пробуждает вас никаких воспоминаний. Нет-нет, на нашей стороне. Нет, нет, следующий, четырехэтажный. Номер одиннадцать. Совершенно верно. — Да нет. — А почему он, собственно, должен что-то пробуждать? — Этот дом фигурировал в одном известном фильме. — Да? — В каком? — Жанна Люка Годара. — Э, На последнем дыхании. — На последнем дыхании. Молодой Бельмондо там играет. Его самая лучшая роль. — А, это он чего-то там полицейского убивает, потом по Парижу все бегает, кого-то там ищет. С американкой и молодой под мальчика стрижный, нет? — Точно. — А где там этот дом фигурирует? Я фильм-то, честно говоря, один раз всего только и видел, и то давно. — В самом конце уж, помните? Герой Бельмондо выходит из этого вот подъезда, к нему вдруг приезжает, деньги привозит, а потом полиция появляется, и он бежит от нее прямо вот здесь, вот, вот здесь, мимо нас, посредине улицы. В него стреляют, попадают в спину, он шатается из стороны в сторону, но все равно бежит вперед, правда, уже медленнее, и, выбежав, он... Туда, мимо Истрии, на бульвар распай, падает прямо на проезжей части и умирает. Надо же, вы так хорошо его помните. Ну, фильм действительно выдающийся, в чем даже, можно сказать, эпохальный, манифест новой волны. Да, да, новая волна. Моим родителям, кстати, тоже такие фильмы нравились. Но это понятно, они где-то тоже из того же поколения, студенты-бунтари. А зачем мы сюда свернули? А здесь ближе. Этим проходным мы выйдем сейчас на параллельную улицу, потом налево, опять же, на Монпарнас, практически прямо напротив нашего хуторка. А, а ваши родители в революции случайно не участвовали? В какой революции? А, вы имеете в виду 68-й год? Ну да. Нет, они к тому времени уж, как говорится, вышли из этого возраста. Несколько лет уж были женаты. Ну да, остепенились. Да, можно сказать, и так. Хотя студентам сочувствовали, как мне потом сами рассказывали. Понятно. — А вам, Олег, самому этот фильм нравится? — Какой? — На последнем дыхании? — В общем, да. А вам? — Да скорее нет, чем да. Какой-то он странноватый. Сюжет как такового нет. Цельности, такое ощущение. Куски разные просто слепили вместе кое-как. Ну что ж такой стиль? Язык художественный. Для новой волны, кстати говоря, весьма характерный. Ну, может быть, не знаю. Лично я не в восторге, да и от Бильмандо, там, к слову сказать, тоже. Я бы не сказал, что это его лучшая роль. А какая, на ваш взгляд, лучшая? В профессионале? Ну, хотя бы, хотя бы в профессионале. Там герой гораздо симпатичнее. И самое главное, понятен характер его, поступки, логика какая-то есть. Парни опустили в лужу с дерьмом, теперь он пстит всем, тем, кто его подставил. Вопросов нет, все ясно. А здесь же, вот в этом дыхании, полная каш. Ничего не понятно. Причем с самого начала. Зачем он машину крадет? Зачем в полицейского стреляет? Машину крадет, чтобы просто покататься? В полицейского стреляет, потому что тот хочет ему в этом помешать? Да, но это же поведение чистого идиота, согласитесь. Хотя дальше по ходу фильма нельзя сказать, что он идиот. Скорее наоборот. А в конце снова ляп. Ну, почему он, узнав, что американка его заложила не пытается скрыться, хотя время у него еще есть? Наоборот же, он же ждет, когда прибудет полиция и пытается бежать только тогда, когда в него уже начинают стрелять. Ну, где же логика? Это же полнейший абсурд. Ну, что, разве нет? Абсурд. Но ведь герой Бельмондо, по большому счету, и есть не что иное, как персонифицированное выражение абсурда. Вы читали бунтующего человека Камю? Ну, хорошо, его же постороннего. Постороннего читал. В коллеже, когда учился, его там буквально со всех сторон обсасывали. Но что? Вы так поморщились? Не знаю. Я, честно говоря, не питаю большого пиетета. Ни к комьюни, ни к Сартру. И вообще ко всему этому течению. Экзистенциализму? Ну да. Почему? Да как сказать, слишком уж все это как бы это получше... — Иррационально? Пожалуй. Вы сторонник традиционного декартовского рационализма. — Ну да, да. Тогда с этой точки зрения вы должны оценить некоторые высказывания Мишеля Пуакара, героя фильма. Они, в отличие от его поступков, наоборот, весьма логичные и меткие. — Я текст. Диалоги, помню, еще хуже, чем сюжет. А что он там высказывает? — Ну, например, в одном моменте, когда они в машине и вместе едут, девушка-то, американка, удивляется. Как-то люди могут доносить на своих ближних. Это та самая, которая на него позже сама же и донесет? Ну да, нормально. А он что? А он ей отвечает. А чего здесь удивляться? Все естественно. Каждый занимается своим делом. Влюбленные любят друг друга, воры воруют, доносчики доносят. Хм... Или вот в другом эпизоде снова между ними разговор касается темы, что лучше врать или говорить правду. Мишель утверждает, что лучше всегда говорить только правду. Почему? Да потому что это было как играть в покер. Все думают, что ты блейфуешь и не верит. А ты говоришь правду и выигрываешь. Как вам сравнение? Ну, ничего. И ведь если хорошенько подумать, говорить правду в конечном счете всегда намного полезнее для здоровья и выгоднее. Нет? Возможно, а вы сами, Олег? Что я сам? Ну, смелее, гест, смелее. Всегда ли я говорю правду? Да, конечно. Нет, разумеется, иногда кое-кому может показаться, что я выдаю за правду, являясь всего-навсего только лишь хорошо замаскированной ложью. Но на самом деле, что на самом деле? На самом деле ложь вряд ли может считаться ложью если она является не более чем ответом на вопрос, который спрашивающий просто-напросто не имел права задавать. А вот и наш славный маршал Нэй. Надо же, надо же, даже не заметили, как дошли. Ну что, переходим на ту сто? На этом слове диалог двух немного приглушенный, поэтому слегка неестественно звучащих невидимых голосов, захлебнулся и вакуум кабинета шефа парижской резидентуры мгновенно заполнился тягучей, звенящей тишиной. Человек с внешностью немного постаревшего героя былинных русских сказок оторвал, наконец, свой короткий мясистый палец от узкой сенсорной клавиши, едва заметно выступающий на корпусе небольшого плоского прибора, в недрах которого за пару секунд до этого медленно прокручивалась миниатюрная кассета с тонким проволочным звуконосителем, рассчитанным на шесть часов непрерывного разговора. Николай Анисмич Аничкин уже больше часа сосредоточенно и скрупулезно отдельными смысловыми фрагментами прослушивал запись, сделанную Ивановым во время его недавней встречи с агентом мормоном Иванов, около полутора часов назад вернувшийся с задания, сидел сейчас перед своим начальником, внимательно следя за его реакцией на каждую фразу, на каждое слово, льющиеся из едва заметных прорезей микрофона, проигрывающего устройство. Начальник, нахмурив брови и положив на стол локти, задумчиво склонил над устройством свою могучую голову, во всей красе, демонстрируя слегка поблескивающую на макушке танзуру. Наконец танзура снова ушла из поля зрения, и в иванова впился пристальный взгляд многоопытных серых глаз. «Значит, я так понял. Переход от кладбища до кабака на этом благополучно завершен. Дальше пошел интерьер» произнес Аничкин тоном, который нельзя было однозначно интерпретировать, ни как вопросительный, ни как утвердительный. — Почти! — быстро ответил Иванов. — До интерьера была еще пара-тройка ничего не фраз, пока переходили на ту сторону бульвара. Понятно, — Понятно. Протянул Николай Анисимыч и тут же добавил, глядя на абсолютно бесстрастное лицо своего молодого подчиненного, на мгновение опустившего вниз глаза. — Ты не улыбайся! — — Конечно, у францева, что мне пока еще не все понятно, но суть я уловил, не бойся. — Да я и не боюсь, — слегка фыркнул подчиненный, — и ничего не улыбаюсь. Ладно мне тут втирать. Между прочим, когда ты тараторишь, я тебя лучше понимаю, чем этого твоего мармона. Но это естественно. Мы же с вами как бы в одном направлении мыслим. Хотя он бакланит раза в два и снив три меньше тебя. Ну а куда деваться? Приходится много говорить для дела. да? Для какого дела? Ну, я же от кладбища до кафе не просто так, по маршруту шел. Вам же вчера утвержденному для контрнаблюдения. Да это я помню. Причем только гостиница какая-то, которую там песни свои пел. Мойковский, поэты-самострелы, кино какое-то. Абсурд. Ну, это так трудно. Товарищ полковник, разрешите я вам лучше наглядно по карте. Ну, валяй. Через несколько мгновений... Практически всю поверхность укороченной горизонтальной перекладины Т-образного стола парижского резидента накрыла развернутая карта города Парижа. Сидящий в удобном крутящемся кресле резидента начальник романского отдела подался вперед. Стоящий сбоку от него молодой оперработник слегка наклонился и ткнул пальцем в правый верхний угол неровного серо прямоугольника, в центре которого... Растянутым мелким курсивом было помечено кладбище Монпарнас. «Так», — начал свои пояснения оперработник, — «как и было намечено планом, с кладбища через боковую калитку, вот по этой аллее рю Рью-Эмиль ришар мы вышли на бульвар Эдгара Кинне, и потом почти сразу же, через пару десятков метров, на бульвар Распай. Здесь, как мы видим, теоретически можно выбрать несколько вариантов движения». Я, как вы слышали, не навязывал нужный на маршрут. Так просто слегка сориентировал клиента и выбрал его именно он сам. Я всего лишь слышал, слышал. Дальше. Дальше пошли по маршруту, то есть свернули на Рю компань Премьер. Она почти перпендикулярно идет от бульвара Распайк парнасу Чуть дальше, справа, параллельно ей, в том же направлении, идет улица Боссонат. Вот здесь, почти посередине, на карте еле видно, Боссонат и компань-премьер соединяются еще одной узкой улочкой. Как можно заметить, почти по конфигурации получается некое подобие буквы «Н». — Ты для чего мне все это рассусоливаешь? — слегка поморщился Аничкин. — Вижу, не слепой. — Извините. Коротко откашлялся Иванов и после небольшой паузы продолжил прежним энергичным тоном. — Так вот... Согласно нашей вчерашней диспозиции, Ракитин, сразу же после того, как я по выходу с кладбища дал радиосигнал, начал движение по бульвару Распай, снизу, со стороны площади денфер рошро нам навстречу. В тот момент, когда мы поворачивали на компань премьер, он уже находился на пересечении с улицей Боассонат и держал нас в поле зрения. — В смысле находился? — В смысле... Стоял возле журнального киоска, там почти на самом углу, распая боссанат, и, используя его как естественное прикрытие, делая вид, что разглядывает обложки, держал под контролем подходы их компань-премьер и до, и сразу после того, как мы туда зашли. Учитывая это я по ходу движения... На несколько секунд тормознул возле из 3 она недалеко, метров сорок от перекрестка находится, и, чтобы это тоже выглядело естественным образом, начал, как вы выразились, петь песни про ее было их постояльцев. Если бы за нами по бульвару шел хвост, то он по всем правилам в этот момент быстренько бы подтянулся к перекрестку, чтобы завернуть за нами за угол. Увидев, что мы непонятно, зачем остановились перед отелем, Топтун непременно тоже должен был бы тормознуть и дернуться назад на распай, чтобы переждать, что мы будем делать дальше. И Ракитин с той точки, где он находился, все эти его маневры и метания в момент бы срисовал. Топтун, может, и дернулся. Если бы за вами колеса шли, тогда что? Проскочили бы по этой кампании, премьер, мимо вас до конца, свернули бы за угол и выбросили человечка, и пошел бы он. Вам навстречу, как ни в чем не бывало. Так в том-то и дело, товарищ полковник, и весь фокус. На этой улице одностороннее движение. Именно оттуда, сверху вниз, а не наоборот. Хм, а ты там что, раньше уже шастал? Да нет, до сегодняшнего дня не приходилось. Откуда же узнал? Из фильма? Из какого фильма? Ну, того самого, про который мы с Мормоном потом говорили. А буду суфли. суфль. Суфли-то что? — Дыхание, по-вашему? — Нет, дыхание. — А, бу? — Край, что ли? — Край, конец. Обычно это выражение употребляется, когда говорят о спортсмене каком-нибудь. Короче, о том, кто еле-еле дух переводит. А название фильма обычно переводится как «На последнем дыхании». А когда его сняли, точнее скажу, в конце 50-х. почти полвека назад. За это время направление движения могло десять раз поменяться. Олег пожал плечами. И вообще-то французы в этом отношении — народ консервативный. Ну, а поменялось бы, что ж бы поделаешь. Мы это тоже имели в виду, были готовы перестраиваться по ходу. Время-то у нас вчера уже не было. Ни на проверку, ни на хронометраж. М да. Ну что ж, зато фильм подсобил какой. Познавательный. Познавательный. В нем, кстати, помимо всего прочего, показано такое классное место для ухода возле Елисейских полей. Бельмондо там с американкой свои от смывают, чтобы за дорогу не платить. Хм а ты что же все эти моменты примечаешь, когда кино смотришь? Ну, а как же? Весь город так на дурака и в десять лет не облазаешь, только ноги сотрешь. Всегда какие-нибудь подсказки нужны, в том числе и из фильмов. Почему нет? Нужны, нужны. Задумчиво покачал головой Оничкин. Ну что, пошли дальше. Дальше Иванов, чуть снова склонившись над картой, скользящим движением подвел свой указательный палец к еле заметной тонкой полоске, перпендикуляром соединившей две параллельно бегущие в северо-восточном направлении прямые, обозначенные на карте как улица Компань-Премьер, улица Боссонат. Дальше мы подошли к этому переулку. Предполагалось, что когда мы начнем в него заворачивать, Вячеслав Михайлович будет уже идти по компань-премьер нам навстречу, вниз от Монпарнаса. До того, как вы помните, он был там на бульваре. Напротив кафе этого нашего должен был припарковать арендованную машину. Помню, помню. А второй пехотенец — Ракитин. ракеттин Он в это время что, все у киоск торчал? Кстати, отчет не припоминаю, чтобы он у вас во вчерашнем плане фигурировал. Ну, мы же не знали, что он там так удачно окажется. Планировалось как, что Володя просто при подходе к перекрестку сбавит, шакль даже пройдет чуть вперед по распай, а потом, якобы спохвативший, что пропустил нужную улицу, вернется назад, если, конечно, обнаружит, что за нами все чисто. Так что у киоска он стоял минуты три от силы, а потом он свернул за угол и параллельным курсом пошел по Боссанату, медленным таким прогулочным шагом с таким расчетом, чтобы, когда мы с Мармоном выйдем из переулка, сесть с нам на хвост и вести уже до Монпарнаса. — В то время как шеф, спускаясь параллельно от Монпарнаса, подметал бы пройденный вами с Мармоном путь по этой премьер, — снова констатирующим тоном произнес начальник романского отдела, после чего, правда, полуобернувшись, поднял настоящего рядом Иванова вопросительный взор. — Совершенно верно, — подтвердил Олег чтобы таким образом можно было спалить даже самую глубоко оттянутую наружку. Но тут, как всегда, не кстати. Что? Произошел маленький сбой. Вячеслав Михайлович должен был зафиксировать наш с Мармоном уход в переулок, иначе он на какое-то время мог потерять контроль над ситуацией. Но поскольку, еще раз повторюсь, хронометраж нам пришлось проводить не на местности, а по карте-то он немножко запоздал, А может, наоборот, мы слишком быстро шли. Одним словом, когда мы подошли к повороту, его еще не было впереди в поле зрения. Поэтому я сначала чуть притормозил напротив дома 14, где жили поэты-самострелы. из Затем, не сворачивая направо, провел Мармона чуть вперед до дома 11 и завел этот разговор о фильме. Потом, вспоминая сцену, когда Бельмандо, раненый в спину бежит по мостовой, вернулся чуть назад, как бы по его пути и только уж когда шеф появился, наконец, из-за угла, с бульвара, увел Мормона в переулок. Олег заметил, как при его последних словах брови онично сосредоточенно сдвинулись к переносице. Что? Коряво получилось? Неестественно. — Ну почему коряво? — невозмутимым тоном протянул Николай Анисимович. — Не знаю, как на самом деле, но, судя по фонограмме, получилось вроде ничего. гладко А что? В кино этом действительно тот самый дом фигурировал или наплел, как всегда. Ну, почему, как всегда? А что нам это не свойственно? Ну, почему не свойственно? Всякое бывает. Особенно тогда, когда это является ответом на вопрос, который спрашивающий не должен был задавать. Поймав на себе хитроватый прищур серых начальственных глаз, Иванов, сдерживая улыбку, опустил взгляд на маски своих модных туфель. Вроде того. Правда, уж буквально через секунду его вновь поднятый вверх взор не излучал ничего, кроме сдержанной серьезности. Но что касается этого раза, то тут все было натурально. Дом тот самый. Подготовился. Ну, а как по-другому? Я помню, нас когда на первом курсе еще только-только по наружке стали натаскивать, нам преподаватель один, матерый такой, из зубров, постоянно твердил, «Запоминайте, мол, сынки, как дважды два». Любой маршрут, любая улица — они как тот же человек. К ним только тогда правильный ключик подобрать можно, когда изучишь всю их подноготную досконально. Мысль здравая. Ну что ж, подноготную ты изучил, спору нет. А как насчет ключика? В смысле? Ну как, ради чего все это затевалось, все эти ваши блуждания? По закоулкам, чтобы получить ответ на известный конкретный вопрос. Так что мы имеем в конечном итоге? Была за вами наружка или... Олег скривил лицо в задумчивой гримасе и пожал плечами, правда. В последовавшей за ней фразе прозвучало гораздо больше уверенности, чем сомнений. По-моему, не было. Ну, что? Поднял вверх бровь, сидящий за столом начальник. Об этом лучше спросить не у меня, а у... Фраза осталась незавершенной, так как в этот момент... Обитая черным дерматином плотная дверь бесшумно отворилась внутрь, в ее проеме показалась сначала бритая голова номинального хозяина кабинета, а затем его ладно, скроенная и невысокая фигура. — Разрешите, товарищ полковник? Бросив с порога дежурную ритуальную фразу и, не дожидаясь ответа, Соколовский неторопливо, но решительно направился прямо к стенному шкафу, расстегивая на ходу свое темно-синее пальто. И в движении его, и в походке, да и вообще во всем его облике ощущалась какая-то веселая, обнадеживающая и нескрываемая уверенность и удовлетворенность. — А волки речь, он навстречу, как говорят у нас на пенинах. Негромко, но выразительно прокомментировал его появление бывший римский резидент и посмотрел на настоящего стоящего рядом Иванова, который странно, усмехнувшись, подтвердил прозвучавшую фразу легким кивком головы. — Что, знакомое выражение? — Встречалось. — А во французском есть что-нибудь подобное? — Есть. — Здесь говорят «Кантон парль-дю-лу, он кей Вот так, значит. Это примерно что-то вроде «Как только говоришь о волке, точно, сразу увидишь хвост». — Так... Демонстративно серьезным тоном протянул уже избавившийся от верхней одежды Соколовский, решительно подойдя к столу и быстрым жестом и взглядом на ходу спросив у оккупировавшего его кресла на разрешение присесть и снова, не дожидаясь ответа, опустился настоящий сбоку стул, на котором до этого сидел Иванов. — Как говорила героиня одного известного фильма? — Ихняя фамилия Голохвостов, а вы, папенька, какого-то хвоста вплели. — О каком хвосте речь? — О том самом, который шел за нашим дорогим Олегом Вадимычем. Начальник романского отдела, медленно повернув голову, посмотрел снизу вверх на подразумеваемое лицо, едва заметно подмигнув ему левым глазом, тут же приглашающим кивком указал на свободный стул, расположенный за длинной приставной секцией т стола прямо напротив Соколовского, после чего, переводя на последний взгляд, невозмутимо добавил и его другом Мормоном. А что за ними был хвост, не менее невозмутимым, почти безмятежным тоном протянул Соколовский, и, скользнув глазами по лицу потупившего взгляд Олега Вадимовича, тут же перевел их на автора предыдущего сообщения. Зорово при этом был тоже абсолютно спокоен. Хотя человек наблюдательный смог бы в нем разглядеть легкие проблески едва заметные ироничные улыбки. А что не было? Увы, как не прискорбно об этом. Ни до кабака, ни после. Ну, что касается после, то тут, как говорится, своя песня. А что касается до, какой тут напев? Самое что-либо есть оптимистичный и бодрый. Музыка Арноба Баджаняна, стихи Роберта Рождественского. По проселочной дороге шел я молча, и была она, как говорится, длинна, и, что самое главное, пуста. — Это можно расценивать как официальное заявление? — Как обращение ко всему прогрессивному человечеству. Урбе Урби-торби. Аничкин задумчиво поживал губами. — Лады эту тему пока в сторону что после а после наблюдались весьма интересные маневры чтобы не томить почти нейшую аудиторию и излишней описательной частью перехожу на стиль стенграфического отчета итак решить нападавшись вперед к столу сколовский опустил на него локти